Глава 5. Суббота. Хвост Скорпиона. Люсиль шуганула одну из кошек с кровати с балдахином, встала, раздвинула занавески и села перед трюмо. Изучила свое лицо. Недавно она видела фотографию Умы Турман. Ей было за 50, но выглядела она как 30-летняя. Люсиль вздохнула. С каждым годом задача казалась все сложнее для выполнения но она открыла баночку Шанель, окунула в нее кончики пальцев и начала распределять тональный крем от центра лица к бокам. Увидела, что кожа стала еще более дряблой и собирается в складки. И спросила себя, как спрашивала каждое утро. Для чего? Зачем начинать каждый день сидя перед зеркалом полчаса, чтобы выглядеть не на 80, а, возможно, на 70? И каждое утро ответ тоже был один и тот же. Потому что ей, как и любому другому актеру, которого она знала, нужно было делать все возможное, чтобы чувствовать себя любимой. Если не за то, кем они были, то хотя бы за то, кем они с помощью грима, костюмов и правильных сценариев притворялись. Это была болезнь, которую возраст и невысокие ожидания так и не смогли полностью вылечить. Люсиль надушилась своими мускусными духами. Некоторые считали мускус мужским ароматом и утверждали, что ему не место в женских духах, но она успешно носила его с самой молодости. Это выделяло ее из толпы. Это был аромат, который трудно забыть. Она завязала халат и спустилась вниз, стараясь не споткнуться от двух кошек, которые устроились на лестнице. Она пошла на кухню и открыла холодильник. Почти сразу же одна из кошек потерлась о ее ноги в попытке получить угощение. Без сомнения, этот поступок пах любовью к тунцу, но легко было представить, что в нем чувствовалась и нотка привязанности к ней. В конце концов, чувствовать себя любимым было важнее, чем быть любимым. Люсиль достала консервы, повернулась к кухонному столу и вздрогнула, увидев Харри. Он сидел за кухонным столом, прислонившись спиной к стене и вытянув перед собой свои длинные ноги. Он сжимал серый титановый палец на левой руке. Его голубые глаза были прищурены. У него были самые голубые глаза, какие она видела со времен Стива МакКуина. Харри заёрзал на стуле. «Завтрак?» – спросила она, открывая банку. Харри покачал головой. Он держался за свой титановый палец. Но ее внимание привлекла рука, которой он его держал. Она сглотнула, прочистила горло. «Ты никогда этого не говорил, но ты действительно больше любишь собак, не так ли?» Он пожал плечами. «Кстати, о собаках. Я когда-нибудь говорил о тебе, что должна была сниматься вместе с Робертом Де Ниро в фильме «Бешеный пес и Глория». «Ты помнишь этот фильм?» Харри кивнул. «Правда? Тогда ты один из немногих. Но Ума Турман получила эту роль. И они с Бобби, то есть с Робертом, начали встречаться. Что было довольно необычно, учитывая, что ему в основном нравились чернокожие женщины. Должно быть, в ролях было что-то такое, что сблизило их. Мы, актеры, действительно очень сильно погружаемся в то, что делаем. Мы становимся теми, кого играем. Так что, если бы я получила роль, как мне обещали...» Тогда мы с Бобби стали бы парой, понимаешь? Ну, раз ты так говоришь. Я бы смогла его удержать, не то что Уматурман. Турман. Она... Люсиль выложила консерва на тарелку. Ты читал, как все восторгались ею после того, как она выступила публично и рассказала о том, как Вайнштейн, эта свинья, подкатывал к ней? Хочешь знать, что я думаю? Я думаю, если ты, Ума Турман актриса-миллионерша, знаешь, чем занимался Вайнштейн и не бьешь в колокола, если ты, наконец, решаешь выступить, чтобы пнуть мужчину, только когда он уже упал, благодаря другим, менее известным и более храбрым женщинам, тебя не следует хвалить. Когда в течение многих лет ты своим молчанием позволяла всем этим молодым, подающим надежды актрисам входить в офис Вайнштейна, потому что у тебя уже есть свои миллионы, и высказаться вслух значит упустить, Возможно, упустить еще одну роль стоимостью в миллион долларов. За это, думаю, тебя следует публично выпороть и оплевать. Она помолчала. Что не так, Харри? Нам нужно найти новое место, сказал он. Они найдут нас. Почему ты так думаешь? Частному детективу потребовались сутки, чтобы найти нас. Частному детективу? Я только что говорил с ним. Он ушел. Чего он хотел? Предложить мне работу частного детектива для богатого парня, которого подозревают в убийстве в Норвегии. Люсиль с трудом сглотнула. И что ты ответил? Я сказал нет. Почему? Харри пожал плечами. Может быть потому, что я устал бегать. Она поставила тарелку на землю и стала наблюдать, как кошки толпятся вокруг. «Я прекрасно понимаю, что ты делаешь это ради меня, Харри. Ты поступаешь так, как говорится в старой китайской пословице о том, что если однажды спас чью-то жизнь, ты несешь за этого человека ответственность всю оставшуюся жизнь». Харри криво улыбнулся. «Я не спасал тебя жизнь, Люсиль. Им нужны были деньги, которые ты должна» и они не собираются убивать единственного человека, который может вернуть их». Она улыбнулась в ответ. Знала, что он говорит это для того, чтобы она не испугалась. Знала, что он в курсе того, что те бандиты считали, что она никогда не сможет достать миллион долларов. Она взяла чайник, чтобы наполнить его водой, но поняла, что это не важно, и поставила его на место. «Значит, ты устал убегать?» «Устал убегать?» она вспомнила разговор, который у них состоялся однажды вечером, когда они пили вино и смотрели «Ромео и Джульетта», запись которого она нашла в ящике стола. В кои-то веке она хотела поговорить о нем, а не о себе, но он почти ничего не сказал. Только то, что он бежал в Лос-Анджелес от разрушенной жизни, от жены, которая была убита, от коллеги, который покончил с собой. Никаких подробностей. И она поняла, что копать дальше нет смысла. На самом деле, это был приятный вечер, почти без разговоров. Люсиль оперлась на кухонную стойку. «Твоя жена...» «Ты так и не сказал, как ее зовут?» «Ракель...» «Расскажи о ее смерти. Убийца был найден». «В некотором смысле...» «Вот как...» Долгое время я был главным подозреваемым, но в конце концов следствие установило его личность. Это был один рецидивист. Тот, кого я раньше сажал за решетку. Значит, человек, убивший твою жену, сделал это, чтобы отомстить тебе? Давай просто скажем, что человек, который убил ее, я отнял у него жизнь. Поэтому он забрал у меня мою. Он поднялся на ноги. «Как я уже сказал, нам нужно новое укрытие, так что собирай сумку». «Мы уезжаем сегодня?» «Когда частные детективы кого-то ищут, они и сами оставляют следы». «Этот вчерашний визит в ресторан, вероятно, был плохой идеей». Люсиль кивнула. «Я сделаю несколько звонков». «Воспользуйся этим телефоном», — сказал Харри. Он положил на кухонный стол мобильный, очевидно недавно купленный и не распакованный. Итак, он отнял у тебя жизнь, но позволил тебе жить, сказала она. Он получил удовольствие от мести. По высшему разряду, ответил Харри, направляясь к двери. Харри закрыл за собой дверь дома и остановился, как вкопанный, завороженный тем, что увидел. Он устал убегать, но еще больше. Он устал смотреть в дуло. А у дробовика перед его лицом было аж два дула. Держащий ружье мужчина был латиноамериканцем, как и мужчина с пистолетом рядом с ним. У обоих были накачаны в тюрьме мускулы, а на шее сбоку был вытерван скорпион. Харри возвышался над их головами и видел оборванный кабель сигнализации, свисающий с боковой стороны ворот позади них. И белая комара, на другой стороне Дохини Драйв. Тонированное стекло со стороны водителя было наполовину опущено, и Харри едва мог различить просачивающийся сигарный дым и воротничок белой рубашки. Может, зайдем внутрь? Спросил мужчина с дробовиком. Он говорил с отчетливым мексиканским акцентом, двигая шеей, будто боксер перед матчем. Это движение растягивало Скорпиона на коже. Харри знал, что татуировка символизирует, что ее обладатель бандит, а количество квадратиков на хвосте – количество убитых людей. Хвосты скорпионов на тату у обоих мужчин были длинными.